Если мы раздеты, разуты, а дети наши болеют рахитом. Голодный к уме один хлеб на уме. Обманываем людей на оплате их труда. И волей-неволей делаем из них ловкачей, воров и плутов, но не работников. Человек не станет мелочиться, если мы будем платить за труд ему, уважая его человеческое достоинство. Вот замкнутый круг истины. Извини-ка, с е м ё н Григорьевич, извини. Троицкий поднялся, открыл форточку и в волнении захлестнул ладони тонкими пальцами крест-напрест. Вот именно извини. То, что ты сказал сейчас, с е м ё н Григорьевич, далеко выходит за рамки обязанности агронома. Вы же просили моего совета, и я сказал то, что думаю. Пожалуй, что и так. Вернее всего, что так. Троицкий взял стоявшую на углу стола свою барашковую попаху и нахлобучил ее едва не до бровей. Значит, не до форсу ему было сейчас. Надел собачью полудошку и сказал, обращаясь к огородову. — Жарко здесь. Пошли на улицу. — А ты, с и л о й Патч, займись пропавшей рожью. Вечером доложишь. На крыльце толкались мужики. В кустах сирени перед окнами горланили воробьи, дрались на водосточном ж е л о б е От их криков было весеннее празднично. Солнце и г о р я щ и е в лучах его лужи слепили дорезе в глазах. От мокрых ступенек и деревянных мазков о поднимался пар. В прохладном ещё воздухе завязывались запахи пригретого дерева и п е р в ы й пронзительно студённой весенней мокриде. Поздоровавшись с мужиками, управляющий увидел среди них постойку, и, не останавливаясь, спускаясь по ступенькам на мостки, громко спросил его. — Отковал болты-то? — Прута нету, Николай Николаевич. п о с т о й к а сделал несколько шагов следом за управляющим. — Сколько было израсходовали? — Бедному, говорят, жениться и ночь коротка, а нам с мостом все зимы мало, — вздохнул Троицкий, когда вышли на дорогу и тронул Огородова за р у к а в «Ты на меня не обидся, Григорьич. Я тоже сомневался с этими подворьями, но до твоих выкладок, признаюсь, не дошел. Надо еще подумать. А насчет рабочих, оплаты им и все такое прочее при корытове лучше не заводить разговора, тебе особенно. Доносит? Осторожность не помешает. А о воскресной школе в уезде был разговор? Мнуться?» Но раз мы ее открыли, отступать не к чему. Лиза моя немного управилась с домашними делами, горит желанием наладить вечерние чтения и возьмется за спектакль. Как нам нужна эта работа с людьми? Может, н у ж н е й пищи? Воздуха самого нужней. Не хлебом единым ж е в человек, — поддержал с е м ё н управляющего, и тот, радостно сознавая, что с агрономом не утерян общий язык, с повеселевшими глазами доверился. Поставить бы, Григорьич, грозу Островского. А роль Катерины — Любави, прелестная девица. Вот бы жена-то т е б я а? Не думал? Не приходилось как-то? А жаль, ей-ей жаль. В голосе Троицкого полно прозвучала нотка сердечной грусти, и Огородов, поняв его излишнее откровение, немного смутился за него. Но Троицкий, чтобы развеять верную догадку агронома, Все свел к шутке, которой опять-таки не удалось. Эх, брат, и где мои 17 лет? А вон, гляди-ка, твоя хозяйка Анисия что-то у ворот маячит. Тебе, наверное, да и впрямь зовет. Ступай, должно дело какое-то. А вечером будет досуг, приходи на чашку чая. О грозе поговорим. Гости к тебе еще издали крикнула Анисия, и п р о с т о в о л о с а й в торопях в одной кофточке надрогшая на свежем воздухе, убежала в ворота. Глава 19 в о дворе у легких санок под новой попонкой стояла с высоко замоченными ногами приморенная лошадь. с е м ё н не узнавал ни кашовки, ни лошади, но от всей упряжки повеяло чем-то родным, до да боли, и он определенно подумал, что гости из м е ж е в л о в о Обрадовавшись своей мысли, взбежал на кольцо. В прихожке под вешалкой на полу лежали тулупы и мешки, недавно принесенные в избу. Они еще не согрелись, и от них приятно пахло холодным н а в е т р е м дороги. С кухни доносились голоса Аниси и еще чей-то мужской, грубый, широкий, знакомый, но не узнанный. с е м ё н заглянул туда, отодвинул занавеску и увидал Александра Коптева, «Земляк здоровенько! Здравствуй, с е м ё н Григорьевич!» Коптев, протягивая большую шишкастую ладонь хозяину, с веселым голосом вышел навстречу. «Ведь я этих мурзинских, отродясь, знаю, ни состряпать, ни покормить ничего не умеют».